Как только мы с Бастиндой въехали в цивилизацию, в телефоне появился сигнал, и я набрала маму. Однако ее телефон не отвечал, то есть сообщил мне равнодушным голосом, что выключен или находится вне зоны действия сети. Что такое? Это у меня вечно проблемы с телефоном. Он разряжается в самый неподходящий момент, а мама в этом смысле строга. Она трепетно следит за своим телефоном и от меня требует того же. Я набрала номер домашнего телефона, и никто не взял трубку. Слушая долгие гудки, я начала волноваться. То есть, мама нет дома. Это-то еще ничего. Мама женщина активная, ушла в магазин или еще куда-нибудь. В такую погоду грех дома сидеть, по ее же собственному выражению. Но для чего она мне звонила пять, нет, шесть раз? «Ты чего юрзаешь? недовольно спросила Бастинда. «И все по телефону звонишь? Хахаль, что ли, бросил?» «Какой еще хахаль?» — непритворно рассердилась я. «Вы хоть иногда думаете, что говорите?» Ираида до того удивилась, что чуть не въехала в идущую впереди газель, чертыхнулась, свернула в первый попавшийся карман и остановилась. Я подумала, что сейчас она меня высадит, да и черт с ней, надоело терпеть ее бесконечное хамство. Но она неожиданно спросила вполне человеческим голосом, что у меня случилось. И я ответила, что не могу дозвониться маме, и волнуюсь. Звони соседям, может, они в курсе. Однако одни соседи по площадке в отпуске, а другие недавно только купили квартиру, мы с ними толком и познакомиться не успели. Да еще маме эта пара от чего то не понравилась, так что вряд ли она к ним обратится за помощью. Однако я решила позвонить тете Оле, в надежде, что она что-то знает. Трубку схватили сразу же, и голос у тети Оли был радостный и оживленный. «Да, Герочка, нас разъединили, мы не успели договорить». Когда ситуация разъяснилась, из голоса тети Оли мигом пропали радостные интонации. Она довольно сухо ответила, что с мамой они уже несколько дней не созванивались и что она понятия не имеет, куда она подевалась. Ираида, увидев мое лицо, сказала, что отвезет меня домой, потому что работа с меня в таком состоянии, как сказала молока, а с начальником она сама все уладит. Надо же, оказывается, она может быть нормальным человеком, когда захочет. Мы долго ехали из-за пробок, и я все время пробовала звонить маме и домой, но никто не отвечал. Я до того разволновалась, что даже забыла толком поблагодарить Ираиду Павловну, Выскочила из машины и помчалась наверх, не дожидаясь лифта. Дверь в квартиру была широко открыта, и сердце мое тотчас ухнуло вниз. Ограбили. Или маме стало плохо, и ее увезли на скорой. Очень осторожно я приоткрыла дверь и увидела маму, сидящую в прихожей на пуфике. Она подняла глаза и посмотрела на меня странно, как будто не веря. «Марьяшка, это ты?» и я даже не стала ставить ей на вид за Марьяшку. Дело в том, что я терпеть не могу мою имя Марианна, это папочка удружил, и больше ничего я от него не получила. А теперь всю жизнь страдать должна, потому что вспоминаю этих ужасных сестер из старого фильма и их мамашу. Представляюсь я Мариной. И на работе, и все знакомые знают, что Марианной лучше меня не называть. Вроде бы и с мамой мы договорились. Ну ладно. Что случилось? задала я традиционный вопрос. Мама невнятно забормотала что-то про аварию, про такси, про больницу. Ты была в больнице? Испугалась я. А отчего тебя так быстро выписали? Неужели ты самовольно ушла? Мама, это может быть очень серьезно. И что у тебя с телефоном? Звоню, звоню, а он. Мама по-прежнему смотрела как-то странно, потом зачем-то потрогала меня, отстранилась. снова провела рукой по лицу, повернула и оглядела сзади. Уверившись, что вид у меня совершенно обычный, но, если не считать того, что джинсы и рубашка здорово грязные, после того, как мы с Рейдой Павловной повалялись на даче купца Семирылова, то есть как его там на самом деле. Так вот, убедившись, что со мной все в порядке, мама шумно втянула носом в воздух, закрыла входную дверь и повернулась ко мне с грозным видом. «Где ты была?» — вопросила она вроде бы спокойным голосом, но я-то отлично знаю свою маму, так что сразу поняла, что она находится в крайней степени ярости. И разговаривать с ней можно только спокойным голосом. А лучше вообще не разговаривать, а просто пожать плечами и уйти в свою комнату. Но в данном случае такая тактика неприемлема. Да и вообще, мне как-то расхотелось помалкивать. Тут явно что-то случилось. и на душе у меня было неспокойно. «Как где?» Я сделала вид, что удивилась. «На работе? Где же еще? Я вообще-то работаю». «Почему ты не отвечала по телефону?» взвизгнула мама. «Я звонила тебе раз в десять, и ты не брала трубку?» «Потому что я находилась вне зоны действия сети. Мы выезжали за город в отдаленное место. Ты прекрасно знаешь, что я не сижу в офисе. Ты ведь сама устроила меня на эту работу». Это верно. Когда я поняла, что больше никогда-никогда не смогу переступить порог школы, мама, по ее собственному выражению, села на телефон и очень скоро нашла мне работу. Через своего бывшего одноклассника. Как оказалось, он с нашим шефом соседствует на даче. Мама по-прежнему смотрела на меня странным взглядом. «Ты можешь объяснить, что же случилось?» Тут я заметила в прихожей некоторый беспорядок, и грязные следы на коврике возле двери. Следы были явно мужские. «Случилось? Случилось, что мне позвонили и сказали, что ты попала в аварию, что такси врезалось в столб!» — закричала мама. «Такси? Какое такси? Ты прекрасно знаешь, что я не езжу на такси, я столько не зарабатываю». Но мама меня не слушала. Она продолжала рассказывать про то, как поехала в больницу, как искала там меня, как ей хамили, а потом отправили в морг. И только в морге нашелся нормальный человек, который дал ей понюхать что-то отвратительно пахнувшее, а потом посадил в труповозку, которая, к счастью, была бессодержимого, а только ехала за очередным покойником. «Мам, ну тебя просто разыграли. Я жива-здорова». Я подсела к ней на пуфик. «Если бы ты отвечала на звонки!» – начала мама. «Да я потом звонила тебе сто раз!» а у тебя телефон как назло разрядился. А ты что, думаешь, что в таком состоянии я могла вспомнить про зарядку? Ну ладно, все хорошо, что хорошо кончается. А это что? Я показала на следы. Тебя внесли домой санитары из морга? Мама быстро отвернулась, но я-то прекрасно знаю свою мать, так что сумела прочесть все, глядя ей в затылок. — Нас ограбили? — спросила я. — Вскрыли квартиру и обнесли ее? «Да отвечай же ты толком!» Под моим давлением мама призналась, что придя домой нашла дверь квартиры открытой. И не очень удивилась, потому что сообразила уже, что ее нарочно выманили из дома звонком о фальшивой аварии. А по-настоящему удивилась она, когда проверила кое-какие деньги и золотые вещи, а также свою шубу, и нашла их нетронутыми. А больше у нас и красть нечего. Тут меня как обухом по голове стукнуло. лампа вот не спрашивайте почему я о ней подумала просто вдруг как то стало мне тревожно и я бросилась в свою комнату и сунулась под диван и разумеется не нашла там никакого свертка из старых газет не веря своим глазам я одним рывком отодвинула диван на середину комнаты и не нашла под ним даже пыли хотя в комнате был ужасный беспорядок одежда вывалена из шкафа ящики стала выдвинуты постель скомкана Внезапно я осознала, что сижу на диване, пытаясь унять сердце, которое буквально выскакивало из груди. Руки тряслись, зубы стучали, где-то в голове всплыла разумная мысль, что это у меня такая реакция на стресс. Что характерно, не было ни кашля, ни насморка, только слезы текли из глаз, не переставая. «Что с тобой?» – мама стояла в дверях. «Украли, унесли лампу». Вот вы не поверите. Но если бы мама удержалась и не издала странного звука я бы ничего не поняла. Поверила бы, что воры унесли лампу, потом пришла бы в себя и жила спокойно дальше. Что меня заставило вскинуть голову и посмотреть на маму, до сих пор не могу понять. Но когда я посмотрела, как она облизывает губы и отводит глаза, я все поняла. «Это ты?» Я вскочила с дивана и подбежала к ней. «Это ты ее выбросила?» «Да что такое?» заговорила мама таким фальшивым голосом, что даже пятилетний ребенок понял бы, что она врет. «Ну что с тобой? Успокойся, Мариночка!» Вот, вот это самое оказалось последней каплей. Как я не боролась с мамой с самого детства, она никогда не звала меня Мариной, а только Марьяшей. Говоря, что раз уж дано человеку имя, то нужно его с честью носить до конца, а не менять. Сначала захочешь одно, потом другое, а документы? Ты же все-таки не колхоз, чтобы тебя десять раз переименовывали. Она меня не убедила, но сейчас я сразу поняла все. — Ты ее выбросила? — спросила я зловеще. — Вот вы не поверите. Но в первый раз в жизни мне захотелось схватить свою мать за плечи и трясти ее, как тряпичную куклу, пока не признается во всем. Впрочем, она и не думала ничего скрывать. «Да», — сказала она, — «да, я ее выбросила, но это должна была сделать ты, ты сама. Все в этом доме держится только на мне. Я готовлю, я убираю, я слежу за счетами и за твоей одеждой. Все я». Когда? перебила я ее. «А?» Мама остановилась посреди своей пламенной речи. «А, еще утром! Куда ты?» Я вылетела из подъезда в расстроенных чувствах. Я никак не хотела понимать, что на маму не за что сердиться. Я ведь сама обещала ей выкинуть лампу, и она понятия не имела, что эта лампа мне дорога. Да если бы я сказала, что мне нужна эта лампа, мама все равно бы не поверила». А лампа мне действительно была очень дорога. Насколько дорога, я поняла только сейчас, когда лишилась ее. А почему, собственно, я так расстроилась? Неужели я действительно верю, что эта лампа помогает мне заглядывать в будущее и предотвращать грядущие несчастье? Но ведь это на самом деле так. Уже два раза лампа помогла мне. Благодаря ей мы с мамой не сели в автобус, который попал в страшную аварию, А потом, благодаря этой же лампе, мне удалось спасти Ираиду Павловну. Как бы я ни относилась к Бастинде, но совершенно не желала ей увечья, и уж тем более смерти. К тому же, после происшествия в старом доме купца Синерылова, Бастинда явно стала проявлять человеческие качества. С другой стороны, такого просто не бывает. Не может старая потертая лампа позволять заглядывать в будущее. Наверняка в обоих этих случаях сработала моя интуиция. Да, но только прежде эта самая интуиция никак не проявлялась. А тут с появлением лампы сразу два раза за несколько дней. Это явно не совпадение. В общем, как бы то ни было, если заветная лампа пропадет, я буду очень горевать и переживать, как будто потеряла что-то очень нужное и ценное. С этими мыслями я подошла к помойке. Помойка при нашем доме представляет собой небольшой аккуратный домик под железной крышей. Домик этот закрывается на кодовый замок, код от которого знают все жильцы нашего дома, а также дворники и прочие сотрудники коммунальных служб. И наверняка не только они. Я уверилась в этом, когда увидела, как в этот домик, воровато оглядываясь по сторонам, заходит колоритный бомж со свернутым на сторону сизым носом, В меховой шапке и сильно потертой женской шубе из черного искусственного меха, надетой поверх классической матросской тельняшки. Как шуба, так и шапка явно не подходили к теплой летней погоде. Но бомжа это ничуть не напрягало. Видимо, он придерживался древнего принципа «все свое ношу с собой», который он развил до степени «все свое ношу на себе». Бомж вошел в домик. Я устремилась за ним – опасаясь, что он покусится на мою заветную лампу. И оказалась права. Бомж уже держал эту лампу в руках и удовлетворенно ее осматривал. Одно хорошо. Мусор еще не успели увести, и мне теперь не нужно рыться в картофельных очистках, пакетах из-под молока и в более противных вещах. Я кинулась на бомжа коршуном и заорала. — А ну отдай! Отдай сейчас же! — С какого это перепуга? Прихрипел он, отступая и пряча лампу за спиной. — Эта помойка исключительно моя по договору. Все, что здесь лежит, мое. — По какому еще договору? — переспросила я. — Известно, по какому. По договору от двадцатого числа прошлого месяца авторитетные бомжи этого района поделили между собой все здешние помойки. И это досталось Пантюхе. Он приосанился и добавил... Вместе с секретным кодом от этого замка. Пантюхи, а ты тогда при чем? При том, что Пантюха это я и есть. Кликуха у меня такая, или погоняла. Под этим именем я широко известен в узких, как говорится, кругах. Кого хочешь, спроси, любой тебе скажет, что Пантюха авторитетный бомж. Но эта лампа моя, моя собственная. Ее моя мама выкинула по ошибке. Ничего не знаю. Чья потеря моя находка? Скажи своей мамаше, чтобы в следующий раз смотрела, что выкидывает. С этими словами бомж начал бочком продвигаться к выходу из домика. Тогда я попробовала сменить тактику. Но ты сам подумай, зачем тебе это старье? Она уже ни на что не годится. Мятая, грязная, закопченная. Очень даже годится. Это цветной металл. А цветной металл денег стоит. Степаныч из четвертого ангара за цветной металл хорошие деньги дают. Денег? Так я тебе заплачу. А вот это уже другой разговор. Бомж оживился. Если заплатишь, можешь ее забирать на законном, так сказать, основании. Только имей в виду, меня на Микине не проведешь. Я стреляный воробей, настоящую цену знаю и внимательно слежу за текущим уровнем цен на цветные металлы. Я пошарила по карманам и с ужасом поняла, что в спешке не взяла с собой никаких денег. Какие деньги, когда вон в шлепанцах домашних выбежала за лампой этой? — Ох, кошелек дома забыла! — проговорила я горестно. — Отдай мне лампу, а я деньги через пять минут принесу. — О, как! — бомж даже крякнул от возмущения. — Ты меня что, за лоха последнего держишь? Принесет она, как же! Мне тут до Нового года ждать придется! Но неужели ты совсем не веришь людям? Жизнь меня научила, что людям можно верить, только если уже нет другого выхода. Вот когда принесешь деньги, тогда, может, и поговорим. Это не обязательно. А то ишь, какая умная нашлась. Верить людям. Надо же такое придумать. Когда я в последний раз поверил человеку, мне вот это украшение досталось. И он ткнул указательным пальцем в свой свернутый на сторону нос. Ты, небось, сама хочешь эту лампу Степанычу продать? Знаю я таких, как ты!» И он уже переместился к самой двери. Еще несколько секунд, и он выскочит с помойки вместе с лампой. А там, поминай, как звали. С виду не старый еще, небось бегать может, жизнь научила. Раздумывать было некогда. И тут я увидела валяющийся возле бака с мусором детский складной стульчик. Я мгновенно подхватила этот стульчик, и с размаху ударила им бомжа, куда пришлось. Пришлось в его многострадальный нос, и без того свернутый на сторону. Удар пришелся с другой стороны, так что нос вернулся в исходное положение. Из него брызнула кровь, бомж ахнул, схватился за нос, при этом выронив лампу. Я тут же подхватила эту лампу и метнулась прочь, пока бомж не опомнился и не собрался мстить. В голове у меня при этом крутились строчки, засевшие в памяти то ли с пятого, то ли с шестого класса. Сыр выпал, с ним была плутовка такова. Сама не ожидала от себя такой быстроты и решительности. Я вбежала в подъезд, пока бомж не пришел в себя, поднялась на свой этаж и остановилась перед дверью. Тут я задумалась. Что-то говорило мне, что лампу нельзя оставлять в квартире, там она может пропасть. Нужно ее где-то спрятать. «Но где?» «Ты что стоишь на лестнице?» Эта мама распахнула дверь квартиры. «Что ты вообще устраиваешь?» Тут она заметила в моих руках лампу и покачала головой, а потом сменила тон. «Ну вот видишь, все благополучно устроилось, и незачем было так орать на родную мать. Можно подумать, у тебя их много, что ты так относишься». «Куда уж много, мне и одно это хватает выше крыши». Но вслух я, разумеется, ничего не сказала. Не до того было, потому что внезапно меня осенило, где можно спрятать лампу. Допустим, маме я строго-настрого запрещу даже подходить к ней, думаю, что она послушает. Но вот в квартиру залезли, и это тревожит. И ничего не взяли, а это тревожит в бойне. Не дождавшись от меня ответа, мама потащилась за мной в комнату. «Ты собираешься тут убирать?» Она брезгливо подняла двумя пальцами шелковую блузку с пола. Я выхватила ее из маминых рук и увидела, что на блузке тоже виден грязный след от мужского ботинка. Да еще и пятна какие-то, небось, не отстираются. — Надо же! — вздохнула мама. — А я ведь покупала ее в дорогом магазине. Тут я осознала, что совершенно не расстраиваюсь по поводу блузки. Более того, я даже рада, что больше никогда ее не надену. потому что она мне не нравилась. Да вообще вся одежда казалась мне теперь какой-то тусклой и невыразительной. В основном мама ее покупала. Или мы вместе ходили по магазинам, и тогда получалось, что я покупала все, что нравилось маме. Я нашла в ворохе одежды относительно чистую футболку и светлые брюки, завернула лампу в те самые старые газеты и сунула сверток в наплечную сумку. «Куда это ты собралась?» – ахнула мама. «Слушай, что с тобой происходит? Ты явно не в себе от этой злополучной лампы. Я никуда тебя не пущу!» «Ты бы лучше за собой смотрела». Не выдержала я, хотя раньше с мамой никогда так не разговаривала. «В квартиру залезли. Вот теперь замки менять нужно. Ты спрашивала, соседи никого не видели?» «Да какие соседи? Одни в отпуске, а эти новые все время на работе. Но я...» Я такого типа встретила на лестнице. Может быть, это и не он, но точно чужой. Раньше его никогда не видела. Такой вроде мужчина не старый, но седой. А глаза? Такие странные! Вот ты не поверишь, глаза белые и без зрачков совсем. Слепой? Да нет, без палки шел, держался уверенно. И вообще не похож на слепого. Да при чем тут мужчина какой-то? Дай пройти, наконец, мама, я тороплюсь. А насчет замков я и без твоих замечаний помню. Вот как раз Ольге звоню. У нее мастер хороший был по замкам, да только она от чего-то трубку не берет. А ей некогда, усмехнулась я. Она с Германом по ресторанам ходит. Что? Ты точно знаешь? Предполагаю. Посмеиваясь, я рассказала маме, как звонила днем тете Оле и как она перепутала и назвала меня Герочкой. И когда я увидела мамино расстроенное лицо, то слегка устыдилась. Надо же, какой роковой мужчина завелся у них с тетей Олей один на двоих. Умереть не встать. Выйдя из подъезда, я направилась к остановке, но по пути увидела на детской площадке знакомого бомжа, того самого, у которого отняла заветную лампу. С печальным видом он раскачивался на детских качелях, то и дело прикладывая к кровоточащему носу тряпку, и глотая пиво из помятой банки. Неожиданно я ощутила чувство вины, ведь я лишила его маленького заработка. Я свернула на площадку и подошла к бомжу. Увидев меня, он испуганно шарахнулся, соскочил с качелей и бросился на утек, но тут же споткнулся и упал. Скорчившись на земле, закрыл голову руками и заверещал. «Не бей меня! У меня больше ничего нет!» «Да не собираюсь я тебя бить!» Успокоила я бомжа. «Наоборот, я тебе денег принесла за ту лампу. Я ведь обещала. А что обещала, я непременно делаю». С этими словами я протянула ему купюру и добавила. «И запомни, что людям все же иногда можно верить». Он отвел руки от головы, искоса взглянул на меня и торопливо схватил деньги. «Больше у меня нет», — сказала я сразу, хотя он и не высказал претензий. «Впрочем...» Вряд ли, Степаныч, больше бы тебе заплатил, а на пиво тебе хватит, а может, даже и на водку. Бомж недоверчиво осмотрел купюру, спрятал ее в карман и громко хлюпнул носом. «А за нос извини! Хотя я тебе его выправила! Вон какой ты стал красивый!» Бомж приосанился и пробормотал что-то смущенное. Я поскорее оставила его и пошла к остановке.